Глава десятая. «Почему ты ему ничего не сказал?» – возмущался Кричко, нервно расхаживая по кабинету из угла в угол. «Кому?» – в отличие от напарника Гуров был спокоен или, во всяком случае, казался таковым. Расположившись за своим рабочим столом, полковник забросил ногу на ногу и неторопливо потягивал только что раскуренную сигарету. Четвертую по счету с тех пор, как они с Кричко вернулись ни с чем из аэропорта. Пепельница стояла по правую руку от сыщика. «Сержанту, которого мы взяли с собой? Какого черта этот кретин вмешался?» Стас криво усмехнулся. «Оказывается, еще не перевелись на Руси ушлые ребята». «Он был осетином». Гуров глубоко затянулся. «Что?» обернулся Кричко. «Сержант, застреливший Савотина, был осетином», пояснил напарник. «Ты разве не заметил?» Некоторое время Кричко, непонимающе смотрел на Гурова, отчаянно пытаясь вникнуть в смысл последних произнесенных им слов. Он перестал дефилировать по кабинету и остановился, скрестив руки на груди. «И что это должно означать? При тут его национальность? Спросил он наконец, так и не придя ни к какому умозаключению. Я просто хотел внести ясность. Спокойствие и равнодушие Гурова были не более чем напускными. На самом деле полковник старательно и сосредоточенно искал выход из сложившегося положения. Со смертью Савотина для следствия была потеряна единственная тоненькая ниточка, ведущая к убийце ровца. Версия с загрантурами, с которыми был завязан и покойный директор театра, казалась сыщику наиболее вероятной. Хотя бы учитывая тот факт, что никакой другой они с Кричко попросту не располагали. И что теперь? В связи с гибелью Савотина все концы обрублены? Кричко, продолжавший стоять напротив Гурова подобно мраморному изваянию, Словно прочел мысли напарника. «Что мы можем сделать, Лёва?» Первый приступ растерянности отступил, и Станислав вновь стал самим собой. С учетом последних событий. «Допросим еще раз Гаврилову и попробуем выяснить еще какие-нибудь имена людей, участвовавших в бизнесе по работорговле». Гуров отрицательно покачал головой. «Бессмысленно». Все, что она знала, она уже сказала. Никакой новой информации тут почерпнуть не удастся. Однако у нас в запасе еще остается Меньшинский. Вот кто, я уверен, поведал тебе далеко не все. Хотя интуиция подсказывает мне, что кроме бумажной работы Олег Павлович ничем другим не занимался. Надавив на него, мы, конечно, попробуем вскрыть подноготную этого грязного бизнеса с работорговлей. Но Гуров не столько разговаривал с напарником, сколько рассуждал вслух. Я не думаю, что это как-то поможет нам разобраться с убийством Равца. Я не вижу, в чем тут интерес Меньшинского. А что насчет Михайлова, подал голос Кричко. Вспомни-ка, нам обоим сразу не понравился этот тип. мерзкий и скользкий товарищ. А по словам Гавриловой, выходит, что в их последнюю с Савотиным встречу тот представил Михайлова как человека, готового занять место равца в общей цепочке. Это вполне может оказаться мотивом для убийства. Зам подсиживал своего шефа по всем направлениям. Согласен, не стал спорить Гуров. Он склонился вперед и ткнул в пепельницу Лишь наполовину скуренную сигарету. Только при всем этом Михайлов не похож на человека, способного решиться на убийство. На любую мелкую пакость всегда пожалуйста. Тут я даже сомневаться не стал бы. А убийство? Слишком уж он для этого мелок. Это все психология Лева. Кричко небрежно отмахнулся. Подойдя вплотную к напарнику, он двумя руками уперся в край столешницы. Пристально посмотрел на Гурова сверху вниз. «Я не особо доверяю психологии. При определенных обстоятельствах любой может оказаться убийцей. Вспомни, сколько раз мы сталкивались с подобными примерами на практике. Скажешь «нет»?» «Скажу «да». Только давай для начала пообщаемся с Миншинским. Этот путь мне кажется более предпочтительным». И будем надеяться, что в этот раз многоуважаемый Олег Павлович окажется гораздо откровеннее. Кричко не стал больше спорить. Вместо этого он придвинул к себе телефонный аппарат и набрал рабочий номер Меньшинского. На его вызов ответила секретарша. «Могу я поговорить с Олегом Павловичем?» деликатно осведомился Кричко, предпочитавший никогда не грубить представительницам слабого пола Бескрайней на то необходимости. «Прошу прощения. А вы не могли бы сказать мне, в котором часу он появится? Ну, хотя бы приблизительно». «Хорошо, спасибо». Станислав вернул трубку на аппарат и пожал плечами. «Нету Меньшинского», – проинформировал он Вангурова. «Отсутствует. И неизвестно, когда появится». «Поедем прямо к нему и будем дожидаться там, Или попробуем взять во внимание мое предположение относительно Михайлова. Если бы вы, Лев Иванович, были более снисходительны к мнению напарника, договорить Кричко не успел. Начало его пылкого монолога было прервано позывным лежащего в правом боковом кармане пиджака мобильного телефона. Негромко чертыхнувшись, Станислав выудил аппарат и с недовольным видом, Глянул на высветившийся на дисплее номер. «Это еще кто?» Номер ему был незнаком. Но, тем не менее, Кричко ответил на вызов. «Полковник Кричко слушает». «Кто?» «Ну надо же!» «Олег Павлович?» «Честное слово, долго жить будете. Только что о вас говорили». «И куда же вы, интересно?» «Что?» «Не понял». Станислав нахмурился. «Это что, шутка такая, Олег Павлович?» «Серьезно?» «Ладно, говорите, где и во сколько». Он бросил взгляд на наручные часы. «А где такое место?» Почувствовав неладное, Куров медленно поднялся из-за стола и напряженно следил за изменениями в лице напарника. «Все понял, Олег Павлович. Будем!» Наконец жестко произнес Кричко. Молча выслушав невидимого собеседника. «До встречи! И ни о чем не беспокойтесь!» Он отключил мобильник, шумно выдохнул и пояснил, обращаясь к Гурову. «Меньшинский позвонил. Сам. Говорит, что его пытаются убить. И он хочет срочно встретиться с нами. По-моему, бухой. Причем сильно». «Интересно!» – протянул Гуров. «Интересно!» – протянул Гуров. Ситуация приобретает интригующий оттенок. Если это, конечно, не ловушка. Где он хочет встретиться? Какая-то забегаловка на углу Горького и Приморской. Он еще назвал ее как-то? Кажется, у Вити или у Мити. Что-то в этом роде. Гуров снял со спинки стула пиджак и быстрым движением набросил его на плечи. Поехали, распорядился он. Даже если это ловушка, разберемся на месте. Глядишь что-нибудь и прояснится. Все лучше, чем сидеть здесь и мучиться бесконечными вопросами. А если у него банальная белая горячка на почве алкоголизма?» Выдвинул предположение Кричко. «Тогда будем лечить». Гуров уже был в дверях. Станиславу ничего не оставалось делать, как последовать за напарником. Оба сыщика быстро покинули здание, погрузились в «Пежо», и Гуров запустил двигатель. «Ты знаешь, где эта забегаловка?» – спросил Кричко. «Найдем». Автомобиль тронулся с места. За все время пути до нужного места Гуров больше не проронил ни слова. Стас тоже помалкивал, прекрасно понимая, что напарнику требуется привести в порядок разрозненные мысли. Такое нередко случалось, и в девяти случаях из десяти Гуров приходил к какому-то радикальному решению. Находил выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. До перекрестка Горького и Приморской сыщики добрались минут за 10 если не раньше. Не заметить громадную цветастую вывеску у Вити было невозможно. уров остановил пижона против входа. Кричко огляделся по сторонам. «Вроде все чисто», — сказал он. «Засадой не пахнет». Хотя, кто знает. Он выбрался из салона, и они вместе с горовым направились в непрезентабельное третьесортное кафе у Вити. Почему такой человек, как Олег Меньшинский, назначил им встречу именно здесь, оставалось загадкой. Заведение это было явно не его уровня. Ответ на этот вопрос нашелся сразу, едва сыщики зашли внутрь и увидели заместителя министра культуры. Меньшинский проявил небывалые для него чудеса конспирации и выбор места встречи был одной из ее составляющих. Вторая составляющая заключалась в том, как Олег Павлович выглядел. Сидя за самым дальним от входа столиком, он, низко склонив голову, Усердно кутался в старенький потрепанный плащ с обтертыми рукавами, шедший Меншинскому не больше, чем коровье седло. Оставалось только догадываться, где и у кого он приобрел столь экзотический вид одеяния. На голове Олега Павловича красовалась широкополая шляпа с загнутыми к низу краями, и добрую половину лица чиновника не представлялось возможным разглядеть. На столе перед миншинским стояла початая бутылка дешевой водки граненый стакан и тарелка с нарезанными дольками лимона глядя куда-то себе на живот олег павлович сосредоточенным видом курил это он что ли недоверчиво прищурился крючко похоже на то отметив для себя наличие прочих посетителей забегаловки основной контингент которых состоял, из -за трапезного вида мужиков собравшихся тут исключительно для излишних алкогольных возлияний Гуров приблизился к столику за которым расположился меньшинский выдвинул стул и решительно опустился на него, положив руки ладонями вниз крючко садиться не стал а встал сбоку от замминистра предупреждая возможные нежелательные действия последнего однако никаких признаков агрессивности У Меньшинского не наблюдалось. Он поднял голову и встретился глазами с сидящим напротив Гуровым. Затем слегка повернулся и смерил пьяным взглядом с ног до головы Кричко. «А, это вы!» Олег Павлович потянулся рукой за бутылкой, но в последний момент передумал, и его пальцы, на пару секунд зависнув в воздухе, тяжело опустились на пластиковую поверхность. слава богу, «Вы не представляете, как я рад вас видеть, ребята! Я просто счастлив!» «В самом деле?» – иронично осведомился Кричко. «С чего вдруг такой восторг, Олег Павлович?» «В вас мое единственное спасение!» «Только сейчас сыщики заметили, что у Меньшинского стучат зубы!» «Пожалуйста, ребята, спасите меня! Они прикончат меня!» «Возможно, мне осталось жить какие-нибудь считанные часы!» Или даже минуты. Точно, минуты. Этот козел ни на что не способен, но любой другой, у кого нервы и рука потверже, легко достанет меня. Меньшинский затравленно оглянулся по сторонам, зыркая из-под широких полей своей шляпы на мужиков за соседними столиками. Создавалось впечатление, что в этот момент он говорил не сыщиком а самому себе. Рвущийся наружу страх – Не удавалось заглушить алкоголем посчитав что среди присутствующих нет киллера олег павлович вновь потянулся к бутылке на этот раз он завершил действие до конца и набулькал в гранеенный стакан граммов 150 сделал небольшой глоток и тут же заживал водку долька лимона кто вас достает спросил гууров говорите по существу олег павлович я и говорю по существу Меньшинский икнул, затем задержал дыхание и через 10 секунд шумом выпустил воздух из легких. «Меня пытались убить». «Почему пытались?» – вклинился Кричко. «Почему не убили?» «Потому что он осел. Никогда ничего не умел сделать по-человечески». «Кто?» «Михайлов». Сыщики переглянулись. Взгляд Кричко был настолько многозначительным, что Гуров не мог не понять его значения. Стас мысленно праздновал победу своей недавней версии, в пух и прах разбивший все рассуждения напарника на психологические темы. «Он – законченный кретин! Я бы, например, никогда не стал связываться с подобным дерьмом, как Михайлов», продолжил тем временем Меньшинский, боюкая в ладони стакан с недопитой водкой. «Это же ясно как день, что подобный придурок Испортит все дело. Нет, я, конечно, не жалуюсь. Благодаря его скудоумию я все еще жив. Пока жив. Но... Стоп, стоп, решительно остановил словесный поток замминистра Гуров. Давайте по порядку, Олег Павлович. Без лишних сантиметров и вашего личного отношения к делу. Если вы рассчитываете на нашу помощь... Очень рассчитываю, очень... Горячо выпалил Меньшинский то нам необходимо знать полную картину происшедшего», заключил полковник. «Итак, на вас покушался Михайлов». «Покушался». При воспоминании о пережитом у Меньшинского задрожали руки. Желая унять трожь, он сделал очередной глоток спиртного, но это мало помогло. Олег Павлович на этот раз даже не стал закусывать водку лимоном, только скривил лицо». «Как это произошло?» – продолжил допрос Гуров. Но Меньшинский словно и не услышал его. Глаза его заслезились, и он, пьяно качнувшись в сторону, ухватился пальцами за коленку стоящего рядом Кричко. «Спасите меня, ребята! Умоляю вас! Я все, что угодно сделаю! Только дайте охрану!» Станислав перехватил Меньшинского за запястье, оторвал руку от своей ноги, и резко взял ее на излом Олег Павлович скрикнул и ткнулся лицом в стол. Бутылка качнулась и лишь каким-то чудом удержалась в вертикальном положении. «Еще раз лапнешь меня, я сам тебя убью!» сурово предупредил Кричко. «Прямо здесь и прямо сейчас, при самом благоприятном раскладе, получишь по шее, усвоил?» Меньшинский промычал что-то, и Станислав... Приняв его ответ как положительный, отпустил руку чиновника. Тот не сразу поднял голову, а когда Гуров увидел лицо замминистра, то заметил, что по щекам последнего катятся крупные слезы. Он обиженно поотер поврежденную руку и с неудовольствием покосился на кричко. «Охрану тебе!» – на лице Станислава не было и тени иронии. «Будет тебе охрана?» «В виде тюремного конвоя!» «Отправишься за решетку, и там тебя твои дружки уже не достанут!» «А тебе, я полагаю, есть за что побывать в местах не столь отдаленных!» «Нет!» «Нет!» «Голос Меньшинского сорвался на крик, и в их сторону с любопытством стали оборачиваться люди!» «Я не хочу в тюрьму!» «Не надо!» «Только не в тюрьму!» «У меня семья!» «Я не хочу!» А кто хочет, заметив, что Меньшинский порывается подняться из-за стола, Крючко тяжело опустил ладонь ему на плечо и тем самым пригвоздил чиновника к насиженному месту. Никто не хочет. Но тебе надо было раньше подумать, товарищ дорогой, до того, как душу свою с потрохами продавать. И убить бы тебя никто не пытался. Так как это произошло? Повторил свой вопрос Гуров. Меньшинский вытер лицо рукавом плаща, покосился на недопитый стакан с водкой и заговорил жалобным голосом. Михайлов мне позвонил и пригласил в ресторан, в Выхино. Есть там одно местечко с армянской кухней. Мне прежде приходилось бывать там. Ну я, значит, приехал, а он уже сидел там за столиком. Я сел, взял меню. Михайлов пошел в туалет. А когда вернулся, у него уже был пистолет. Только выстрелить этот кретин не смог. Споткнулся и зарядил себе в вляжку. Прямо через карман, как я понял. Ствол он только потом выхватил. корчись от боли, стал орать. «Убью, сука!» Но так ничего после этого и не сделал. Швырнул зачем-то пистолет мне в лицо и, прихрамывая, побежал к выходу. «Кровища за ним!» как из забитого хряка. Хотя хряк он и есть. кто же еще. Но до дверей доковылял. В общем, убежал прежде, чем кто-то успел отреагировать на его действия. А я... Меньшинский нервно сглотнул. Я тоже поспешил убраться оттуда. На кой черт мне лишние расспросы. А потом прикинул и позвонил вам. Я ведь прекрасно понимаю, что этот баран Михайлов Только открыл сезон охоты на меня. И при следующем покушении мне уже так не повезет. Вы думаете, будут новые покушения? Гуров не сводил глаз с Меньшинского. Конечно, будут. С меня теперь просто так не слезут. Дело откровенно запахло жареным. Одним глотком Олег Павлович допил все, что оставалось у него в стакане. И тут же заготовил новую порцию спиртного, слив остатки из бутылки. «Спасите меня, ребята! Некуда мне больше податься! Некому обратиться! Вся надежда на вас!» Меньшинский замолчал, некоторое время над столиком висела гробовая тишина. Гуров выудил из кармана сигарету и закурил. «Почему Михайлов пытался вас убить?» – спросил он. «Это связано с тем бизнесом, о котором вы говорили? За грантуры?» «Да, все из-за них». Меньшинский всхлипнул. Бизнес, конечно, хороший, прибыльный. Но я лично практически ничего с него не имел. Сущие гроши. Большую часть делили между собой Савотин и Брызгунов. Министр культуры? Гуров вскинул брови. Да, он. А вы что, не знали? Вся эта затея с торговлей девушками за рубеж – это его идея. Организовывал бизнес Савотин. Это факт. Но идея... Аркаша все это из-за мастырил. Через меня, разумеется. Боря подозревал о его участии, но до конца уверен не был. Отдавал деньги мне. А дальше? Дальше его не касалось. Только я этих денег не видел, говорю вам. Так, Брызгунов бросал мне мелкие подачки. Я же все-таки как-никак был ответственным лицом за финансирование проекта. Его задницу прикрывал. А он теперь козел. Значит, решил от меня и избавиться. Так это Брусгунов поручил Михайлову устранить вас. Так получается? А кто же еще? Конечно, он. Меньшинский вынул из кармана плаща носовой платок и шумно высморкался. Все они одним миром мазаны. Педики гребаные. И я вам говорю... Он на этом не остановится, если уж решил убрать меня. «Господи, мне страшно, понимаете? Страшно!» «Вы поможете мне? Вы меня спасете?» «Я на суде любые показания против этой гниды дам. Клянусь! Только помогите! У меня семья!» «Это мы уже слышали!» – прервал причитание Олега Петровича Кричко. «А убийство Ровца?» «А что Ровца?» Меньшинский вскинул голову. Ясное дело, что и его из цепочки убрали, как слабое звено. Ровец Хапуга был, каких поискать. Он не я. Он не стал тихо сидеть и глотать жалкие подачки. Вот его и грохнули. Брызгунов, Михайлов, Савотин. Неважно кто, но кто-то из них это точно. Хорошо, Олег Павлович. Гуров поднялся со стола. «Мы все поняли. Поедемте с нами». Меньшинский вновь предпринял попытку встать, но Крючко опять удержал его на месте. «Можно тебя на пару слов, Лёва?» Стас сделал едва заметный жест головой. Сыщики отошли на некоторое расстояние от Меньшинского, так, чтобы держать его в поле зрения, и в то же время, чтобы он не мог их слышать. «На кой черт? Он нам нужен, этот толкаш Кричко презрительно скривился. «Ты же не собираешься таскаться с ним обратно до управления? Надо ехать за Михайловым. Лёва, пока он не сбежал. И Брызгунова этого за рога брать надо». «С Брызгуновым сложнее», — покачал головой Гуров. «Пока сложнее. Фактически против него у нас ничего нет. А вот если Михайлов будет откровенен...» «Тем более нужно торопиться. Кем мы его потом отыщем, если что?» «Кстати, я тебе про него сразу говорил. А ты психологию какую-то продвигал. Что теперь скажешь? Не способен Михайлов совершить убийство?» «Ладно, угомонись, пророк», — отмахнулся Гуров. «Тоже мне Илья нашелся. Своё оправдание могу сказать, что убийство Михайлов так ведь и не совершил. Мозгов не хватило» и смелости. Так это в случае с Меньшинским. А я готов спорить, что Ровец тоже его клиент. Руку даю на осечение. "Прибереги руки", усмехнулся Гуров. "Лучше скажи, что с этим предлагаешь делать?" Он мотнул головой в сторону Меньшинского, вновь приложившегося губами к краю стакана. "Вызовем наряд, а сами уедем", предложил Станислав. "Пусть сам дожидается". Что мы ему няньки, что ли, в самом деле? Куда ему деваться? Ладно, убедил. Красноречивый ты мой, сдался Гуров. Вызывай ребят. А я ему по-быстрому обрисую ситуацию. Добро. Стас выхватил из кармана мобильный телефон и стал набирать нужный номер. Гуров тем временем вернулся к столику. Меньшинский поднялся ему навстречу. Его нелепый плащ распахнулся и сыщик смог заметить, скрытый под ним дорогостоящий модный костюм. Олега Павловича заметно штормило. «Сядьте!» – сухо распорядился Гуров, и когда Меньшинский подчинился этому короткому требованию, продолжил. «Вы останетесь здесь, Олег Павлович. За вами приедут наши люди из управления. Минут через 10-15». «А вы?» – с испугом спросил чиновник. «А мы с напарником поедем предотвращать дальнейшие покушения на вас», – охотно поделился предстоящими планами Гуров. «Если все пройдет гладко, вам уже не придется ничего опасаться. И дело останется за вами. Дать показания против Михайлова и Брызгунова». «Это я всегда пожалуйста». Меньшинский стукнул кулаком по столу. «Дайте только волю». «А вот насчет воли не обещаю». Уклончиво отреагировал на его последнюю реплику сыщик. К ним подошел Кричко. «Порядок!» – доложил он. «Ребята уже в пути. Скоро будут». «Отлично!» – подвел черту в разговоре Гуров. «Тогда в путь, старик!» И вновь обращаясь к Меньшинскому, добавил. «Ждите здесь, Олег Павлович. До встречи!» Оба сыщика друг за другом покинули заведение у Вити и сели в машину. «У тебя есть адрес Михайлова?» – спросил Кричко. «Да, у меня записан». Гуров полистал записную книжку, отыскал в ней нужную запись и, зафиксировав в памяти адрес Виктора Максимовича, убрал книжку обратно в карман. «Если что, надо будет свериться с оперативной сводкой», сказал он, перестраивая «Пежо» в левый ряд и стремительно увеличивая скорость. У Михайлова, со слов Меньшинского, Огнестрельное ранение в бедро. Он мог обратиться за помощью к медикам. А те, соответственно, обязаны сигнализировать, куда следует. «Если у Михайлова нет своего хорошего знакомого врача», — вернул Кричко. «Откуда? Он же не матерый преступник со связями». «То же самое ты говорил про убийство», — напомнил напарник. «А ты знаешь, что я выяснил вчера?» Что? Оказывается, у голубых есть своя прочная община, ну как армянская или еврейская, например. То есть они крепко держатся друг за друга и во всем помогают. Вот потому-то Брызгунов, зачищая хвосты, и предпочел избавиться от Меньшинского, а не от Михайлова. Улавливаешь ход моих мыслей? И если у них есть знакомый врач из той же общины? «А почему тогда убили ровца?» Мимоходом Гуров поглядывал в зеркало заднего вида. «В каком смысле?» «Михайлов и ровец, если верить твоей версии, из одной общины», пояснил свою мысль Гуров. «Тогда тут что-то не вяжется». Брызгунов мог симпатизировать Михайлову больше. А директором при этом оставался ровец? Гуров с сомнением покачал головой. Сдается мне, что в этой истории еще не все так гладко, как это видится Меньшинскому с его колокольней. Пежо свернул в проулок, затем проехал двором и, заложив крутой вираж, подкатился к высотному многоэтажному зданию, выкрашенному в бело-голубой цвет. «Это здесь», – прокомментировал Гуров, выбираясь из салона. Кричко последовал за ним. но «Ну, надо же!» Присвистнул он. У голубых даже дома с голубыми оттенками. Думаешь, тут все такие живут? Гуров не ответил. Он решительно направился к нужному подъезду. Толкнул дверь, вошел внутрь и первым делом сверился с номерами квартир. Нам на второй. Сыщики быстро поднялись по лестнице. Но едва Гуров поднял руку, намереваясь утопить пальцем, кнопку электрического звонка. Дверь сама распахнулась им навстречу. Через порог шагнул высокий, атлетического телосложения молодой человек в светлом плаще и замер при виде незнакомых личностей на лестничной площадке. В руках у парня была туго набитая чем-то спортивная сумка. «Вам кого?» – коротко поинтересовался он. егоров не мог не заметить как правая века паренька, при этом нервно дернулась. «Нам нужен Виктор Михайлов», — сказал Кричко. «Его нет». Парень повернулся спиной к сыщикам и сноровисто запер дверь на ключ, дважды провернув его вокруг своей оси. Сумку из рук он не выпускал. «А вы кто?» «А кто спрашивает?» вопросом на вопрос ответил парнишка. Завершив манипуляции с замком, он повернулся лицом к незнакомцам. Гуров выудил из внутреннего кармана служебное удостоверение, раскрыл его и продемонстрировал визави. Главное управление уголовного розыска. Реакция со стороны молодого человека на последние слова сыщика была стремительной и неожиданной. Подавшись вперед, он резко толкнул Гурова в грудь. Затем швырнул спортивную сумку в лицо кричко и воспользовавшись секундным замешательством милиционеров, бросился вниз по лестнице. "Стоять, гадёныш!" гаркнул Станислав, выхватывая оружие. Гуров уже рванул вслед за убегающим парнем, лихо перепрыгивая через две ступеньки. Он настиг его уже на выходе. Молодой человек, схватившийся за ручку первой внутренней двери, С опаской оглянулся, и в эту секунду полковник прыгнул ему на спину. Беглец не смог удержаться на ногах. Под тяжестью сыщика он осел на пол, и Гуров легко подмял парня под себя. Сумка с глухим стуком брякнулась на пол. Одной рукой Гуров схватил парня за волосы и слегка оттянул голову назад, а второй проворно заломил ему обе руки за спину. Схватка была недолгой и увенчалась полной победой Гурова. Хрючко с оружием на изготовку поспел лишь к шапочному разбору. Бормоча себе под нос нечто неразборчивое, он сунул пистолет в наплечную кубуру. Гуров слез со спины пленника и одним рывком поставил его на ноги. По правой щеке парня стекала грязь. Он испуганно вращал глазами. «Кто ты такой?» Строго спросил полковник. «Илья!» «Давыдов Илья!» Представился тот, отводя взгляд в сторону. «Что ты делал в квартире Михайлова?» «Я...» «Я живу у него. В гостях. Я друг Виктора Максимовича». Кричко хмыкнул. «Мы уже в курсе, что в ваших кругах означает слово «друг», — сказал он. «Где сам Михайлов? Он в квартире?» Нет, Илья покачал головой. Виктор Максимович уехал. Куда? Гуров встряхнул парнишку. Куда он уехал? Я не знаю. Кричко шагнул вперед и поднял с пола спортивную сумку. Расстегнул молнию и запустил руку внутрь. Первым, что он извлек наружу, была легкая розовая рубашка из тонкого шелка. Развернув ее, Стас прикинул. Как бы эта одежда сидела на молодом человеке? С сомнением покачал головой. Размерчик не тот. Ты не находишь, Илья? Чьи это шмотки? Михайлова? Нет, это одного товарища. Значит так, вмешался Гуров. На протяжении всего интервала времени, с тех пор, как Илья не без его помощи поднялся на ноги, полковник продолжал держать парня за шиворот. Слушай меня внимательно, сынок, и не говори потом, что не слышал. Твой друг, Виктор Максимович, обвиняется в убийстве. У нас есть все доказательства этого факта. С учетом того, что ты решил благородство ради покрывать его, пойдешь в этом деле как соучастник. Найдем мы Михайлова днем раньше или днем позже, значения не имеет. А вот ты, дорогой мой, поедешь сейчас с нами. И уже сегодня ночью будешь спать в камере. В общей камере. А знаешь, что делают там с такими, как ты? Думаю, догадываешься. И даже несмотря на то, что тебе к подобного рода экзекуциям не привыкать, вряд ли такое обхождение придется тебе по душе. Но придется терпеть. Лет, эдак, я думаю, семь или восемь. На протяжении всего Гуровского монолога лицо Ильи все больше и больше покрывалась мертвенной бледностью. Это было заметно даже при слабом подъездном освещении. Нарисованная полковником перспектива ему не понравилась. «Вы? Вы не имеете права!» Только и смог выдохнуть он. «Не имеем права?» – переспросил Гуров. «Да ты, как я вижу, еще и с законами слабо знаком. Но ничего, познакомишься». Если, конечно, не передумаешь строить из себя благородного рыцаря и не скажешь нам, где находится Михайлов. Илья даже не колебался. Он на даче. Ранен. Я должен был привезти ему вещи и медикаменты. Уже лучше, одобрил его поступок полковник. А где находится дача? Показать сможешь? Да, конечно. Мне приходилось бывать там. Вот и славно. Мы с напарником заодно и подбросим тебя. Нехорошо ведь оставлять друга без поддержки. Правильно? Правильно, согласился Илья. Тогда топай. Стас, прихвати вещички. Втроем они вышли из подъезда. Илья двинулся было к своей машине, но Гуров остановил его, придержав за локоть. У нас свой транспорт. Он кивнул на припаркованный возле подъезда пижон. «Вы не посадите меня?» – спросил молодой человек, когда они уже оказались в салоне, и Гуров тронул автомобиль с места. «Я ничего не знал о делах Виктора, тем более о том, что связано с убийствами». «Если не знал, то не посадим», – ответил разместившийся рядом с молодым человеком на заднем сидении Кричко. «Но задержан. Временно, до выяснения обстоятельств». «Но я правда ничего не знал». Тогда расслабься и показывай дорогу. Илья так и сделал. Когда Пежо выехал за город и оказался на трассе, он стал старательно объяснять курову, куда ему следует двигаться и каких ориентиров придерживаться. С вопросами к сыщикам молодой человек больше не лез, но по его мрачному лицу несложно было догадаться, что в действительности он далеко не так чист, как хочет казаться разбирательство с его личностью и сыщиком еще предстояло дача михайлова располагалась прямо за чертой города в каких-нибудь 5-6 километров. Обогнув по совету ирии небольшой частный сектор, Гуров направил автомобиль прямо и в скором времени уперся в широкие металлические ворота, за которыми в узкую щель просматривался спуск к озеру и стоящие по левую и правую руку от него, Невысокие двухэтажные домики. «Дальше проехать нельзя», — сказал Илья. «У меня был ключ от ворот, но он остался в моей машине. Дача Виктора Максимовича, третья по правой стороне, с зеленой крышей». «Ничего», — горов заглушил двигатель. «Прогуляемся пешочком». «А можно я не пойду?» — негромко, с подобострастием в голосе спросил Илья. «Не можно, а нужно!» – Кричко широко улыбнулся парню. «Зачем нам таскать с собой такой балласт?» Выудив из-под пиджака наручники, Станислав быстро защелкнул один браслет на запястье Ильи, а второй на ручке дверцы. «Жди нас здесь и никуда не уходи!» «Нет, не надо!» – Илья забился в истерике и попытался освободиться от наручников. Попытки, естественно, не увенчались успехом. «Зачем вы? Я же...» «Я просто хочу быть уверенным, что ты нас дождешься!» «Солнышко!» с язвительной гримасой на лице произнес Кричко. «Мы ведь еще и не познакомились толком. Так что жди!» С этими словами он захлопнул в заднюю дверцу пежо и пошел вслед за Гуровым, находившимся уже возле калитки, с правой стороны ворот. По асфальтированной дорожке они стали спускаться вниз, До тех пор, пока не достигли домика с зеленой крышей, о которой говорил Илья. Гуров просунул руку меж прутев и отомкнул замок. Шагнул на территорию густо усаженного раскидистыми деревьями участка. Ни охраны, ни даже сторожевого пса на даче Михайлова не наблюдалось. Сыщики поднялись на крыльцо, и Гуров потянул на себя ручку дверцы. Последняя легко поддалась усилию полковника. Скрипнули несмазанные петли. «Илюшенька, это ты, котенок?» – раздался голос Виктора Максимовича из недр дачи. Очевидно, он находился в дальней комнате, дверь в которой была настежь распахнута. Где-то негромко играла мелодичная музыка. Скорее всего, у Михайлова работал включенный телевизор. Сыщики пересекли холл, загроможденный антикварной мебелью, и приблизились к дальней комнате. «Илюша?» Куров шагнул на порог. Михайлов полу лежал на диване, откинув голову на многочисленные подушки с ажурными оборками. Его правая нога свисала с подлокотника, не касаясь пола, и первое, что бросалось в глаза, так это наложенные на бедро пропитанные кровью бинт. В руке у Михайлова был дистанционный пульт управления, но самого экрана телевизора с той точки, где стоял Гуров, видно не было. При виде сыщиков глаза Виктора Максимовича испуганно округлились. Затем выражение страха на лице сменилось отчаянием. И Михайлов, не раздумывая, запустил в визитеров пультом. Черная прямоугольная коробочка стукнулась в стену, в метре от полковника. «Мы тоже рады вас видеть», Виктор Максимович с улыбкой произнес Гуров. «Подозреваю, что не так сильно, как вы нас, но все-таки рады». Он сделал несколько шагов вперед и остановился в центре комнаты. Кроме дивана, на котором возлежал Михайлов, здесь было одно единственное кресло, маленькая компактная тумбочка, жидкокристаллический монитор на стене, и платяной шкаф в самом дальнем углу окна. Кричко замер в нескольких шагах позади напарника и с равнодушным видом разглядывал заерзавшего на диване Михайлова. Виктор Максимович рефлекторно подался назад. Рана в ноге отозвалась на это движение тупой болью, и он поморщился. Выхватив из-под спины одну из подушек, он также бросил ее в Гурова. Но на этот раз попал. Но в данный импровизированный снаряд не мог причинить полковнику никакого вреда. Подушка лишь плавно спланировала к его ногам. Михайлов швырнул еще одну подушку, но эффект оказался прежним. «Уходите, я за себя не отвечаю!» Третью по счету запущенную в него подушку Гуров поймал левой рукой. Отбросил ее на кресло. «Живым я не дамся!» источно завопил Павел. Виктор Максимович, перестаньте дурачиться, спокойно пресек назревающую истерику Михайлова Гуров. Нам с вами предстоит очень серьезный разговор, Виктор Максимович, и будет лучше, если вы постараетесь предельно сосредоточиться. Лучше для вас, разумеется. Михайлов продолжал, не отрываясь, смотреть на сыщиков, и в эту секунду он очень отчетливо напоминал маленького загнанного в угол зверька. Вся помпезность, которая присутствовала в директора в момент его первой встречи с Гуровым и Кричко, испарилась. Гуров приблизился к дивану и опустился на него таким образом, чтобы не потревожить свисающую с подлокотника травмированную ногу Михайлова. Кричко также без приглашения занял место в кресле, положив подушку с ажурной оборкой себе на колени. «Я буду предельно краток, Виктор Максимович», начал горов выуживая из пачки сигарету и разминая ее между пальцами. «Положение у вас совсем незавидное. Начать хотя бы с вашего неудачного покушения на Олега Павловича Меньшинского». «Он уже был у вас?» Михайлов покосился на свою раненую ногу. «Да, мы общались», сдержанно ответил Гуров. Олег Павлович попросил нашей защиты. От вас и от Брызгунова. При упоминании фамилии министра, Михайлов вздрогнул, словно через него пропустили разряд электрического тока. И сыщики не могли не заметить этого. Кричко удовлетворенно качнул головой. «Да — Да-да, — продолжил Гуров, — помимо вашего покушения на него, Олег Павлович поведал нам. Много чего интересного. В частности, все подробности вашего бизнеса, основанного на торговле живым товаром. Это был не мой бизнес. Михайлов опять предпринял попытку встать и застонал от боли. Я участвовал в нем постольку поскольку. Мы знаем, все так же спокойно предотвратил очередной взрыв эмоций Гуров этот бизнес преимущественно принадлежал брызгунову и саботину кстати последний уже дает подробнейшие показания на этот счет полковник посчитал что немного вранья в данном случае не будет лишним его показания будут приобщены к показаниям меньшинского и в результате я думаю должна сложиться вполне ясная и четкая картина единственным темным пятном во всей этой истории Остается смерть Равца, а по большому счету мы с напарником расследуем именно это дело. С вашей помощью, Виктор Максимович, мы надеемся прийти к общему знаменателю. Вам ведь известно, что такое чистосердечное признание. На что вы намекаете? Живо отреагировал Михайлов. Вы считаете, что это я убил Юру? По некоторым данным, которыми располагает следствие, именно так и получается. Гуров не отрывал глаз от лица допрашиваемого. «Неправда, это ложь!» – закричал Виктор Максимович. «Кто это вам сказал? Уборщица?» «Какая уборщица?» Михайлов осёкся, сообразив, что сказал лишнее. Однако отступать ему было уже некуда. Он не сомневался в том, что теперь... Из-за одного неосторожно оброненного слова сыщики вцепятся в него мертвой хваткой. Об этом явственно свидетельствовал колючий пристальный взгляд сидящего рядом Гурова. Вид Кричко также не внушал Михайлову излишнего оптимизма. «Хорошо», – он уронил голову на грудь и негромко всхлипнул. «Я скажу вам, я все скажу, как на духу». «У меня все равно больше нет сил держать все это в себе. Я не из этого теста, понимаете? Я не в состоянии этого выдержать». «Говорите», — подбодрил Михаил Огуров. «Юру я не убивал, честное слово. В тот день мы с ним действительно расстались вечером, после того, как обсудили смету на предстоящие расходы. Я ведь вам говорил. К нему приехал его старый приятель». Они выпивали, и что там между ними произошло потом, я не знаю. Я уехал. Весь вечер провел дома. Это может подтвердить мой друг. Его зовут Илья. Михайлов выдержал небольшую паузу. А где-то в районе часа ночи меня разбудил звонок. Я рано ложусь спать. Звонил Аркадий Михайлович. «Брызгунов?» – уточнил Гуров. «Брызгунов». Он находился в гостинице «Альгейро». У Аркадия Михайловича там постоянная бронь. Ну, для интимных встреч. В общем, он просил меня приехать. Срочно. Я сразу понял, что что-то случилось. Аркадий Михайлович никогда не стал бы просто так вызывать меня среди ночи в гостиницу. Перехватив насмешливый взгляд Кричко, Михайлов поспешил внести ясность в ситуацию. Между мной и Аркадием Михайловичем никогда ничего не было. Это у них с Равцом были, так сказать, отношения. А я? Я был не в его вкусе, что ли? Как видите, я совсем откровенен с вами. Да, да, мы видим. Что дальше? Поторопил Виктор Максимович Игуров. Дальше я приехал в Альгейру, поднялся в номер Аркадия Михайловича и увидел его там с Равцом. Юра был уже мертв. Я был просто в шоке. Но Аркадий Михайлович успокоил меня и попросил помочь ему. Понимаете? Дело в том, что смерть Равца произошла случайно. Они с Аркадием Михайловичем играли. Ну, для разнообразия отношений. Такое нередко практикуется. И Аркадий Михайлович перестарался. Он начал душить Юру. А когда тот затрепыхался, Аркадий Михайлович тоже принял это как игру, и он ударил Юру в висок, и тот умер. «Это вам Брызгунов рассказал?» – недоверчиво прищурился Гуров. «Да, но я уверен, что он не врал. Вы не знаете их отношений», – горячо запротестовал Михайлов. «Аркадий Михайлович любил Юру, и тот любил его». Убийство никак не могло быть преднамеренным. Это полностью исключено. Аркадий Михайлович никогда бы не пошел на подобное. Все вышло случайно. А потом? Потом Аркадий Михайлович испугался. Его карьера и все такое. Все оказалось под угрозой. Поэтому он и обратился за помощью ко мне. Что это за помощь? У Аркадия Михайловича к моменту моего приезда уже был план. Юру нельзя было оставлять там, в гостиничном номере. Подозрение сразу бы падало на Аркадия Михайловича. И он придумал перевести тело в другое место. А что могло быть лучше, чем кабинет Юры в театре? По мнению Аркадия Михайловича, это должно было завести следствие в тупик. Так оно и произошло, верно? Гуров не стал отвечать на этот вопрос, и Михайлов продолжил. Аркадию Михайловичу самому было не справиться с задуманным, и он обратился ко мне, как к единомышленнику. К тому же, как я понял, ему нужно было обеспечить себе алиби. В общем, мы вынесли тело Юры через черный ход, так, чтобы нас не заметил никто из служащих гостиницы, и погрузили ко мне в машину. Дальше я уже должен был действовать самостоятельно. Один... Без Аркадия Михайловича я отвез тело юра в театр. Мне повезло, сторож спал и не заметил меня. Я отнес Юру в его кабинет и положил там, а потом ушел. Но, как вскоре выяснилось, не все прошло так гладко, как планировалось. Меня увидели. Уборщица. Лиза, кажется. Она пришла ко мне через два дня и сказала об этом. Но она утверждала, что ничего не сообщила вам или еще кому-либо. Я хотел предложить ей денег за молчание. Но эта дура вдруг испугалась, хотела бежать. «Я? Я?» По щекам Михайлова покатились слезы. Я припечатал ее головой об стену. «Я не хотел. Это вышло случайно». «Опять случайно?» — хмыкнул Кричко. «Вы ее убили?» – спросил Гуров. «Да». «А тело?» «Я спрятал его в подсобном помещении». «Показать где?» Полковник сурово сдвинул брови к переносице. «Да уж придется, Виктор Максимович». Он поднялся. «Дела ваши еще хуже, чем я предполагал». Но Гуров так и не закончил начатой фразой. Кричко, оттолкнувшись руками от подлокотников, тоже покинул занимаемое им кресло. Михайлов закрыл лицо руками. Его тело сотрясалось от беззвучных рыданий. «Вам придется проехать с нами», — сказал Гуров. Но он не был уверен, что Виктор Максимович его расслышал.